Глава двадцать вторая. Отъезд в Испанию. «А ты кто вообще, мальчишка? Что-то я ничего не помню». Я молча взял дагу, которая валялась рядом с испанцем, и, выругавшись про себя, сказал. «Выход из монастыря вон там. Всего хорошего, сеньор лейтенант». «Э, подожди, голова трещит, не помню ничего». Здорово, вчера я напился, трудно вспомнить. Ты вроде как на рынке подошел ко мне. Это не я подошел. Это вы подошли ко мне и предложили свои услуги по покупке абордажной сабли. А потом за это предложили услуги учителя фехтования в обмен на мою дагу. Не больше и не меньше. Покажи клинок. Сабля находилась уже у меня в келье. Пришлось идти за ней. За это время алькала помыл в боди с водой голову и немного пришел в чувство. Натянув сапоги, он ждал меня во дворе, осматриваясь по сторонам. Да узнаю. Сторговался я из-за нее с оружейником, а вот имя твое позабыл. Помню, в таверну зашли, а потом что-то мне прилетело в голову в таверне. Кувшин. А, -а, -а старый гачупин. Все как обычно. Хорошо, что не пропил Дагу и не отдал ее за убытки трактирщику Мона. Вот же подлая обезьяна. Всегда в долг мне продает, а потом этим пользуется, грабя меня, как последнего крестьянина. Пожав плечами, я продолжил говорить дальше. Я заплатил за вас десять реалов, и у меня уже почти не осталось денег из-за этого. Ну, это я даже не знаю. Научите меня драться, а больше мне ничего не надо». «Хорошо, э -э, Эрнандо. Хорошо, Эрнандо. После всего случившегося я готов заниматься с тобой и день и ночь, но мне нужно чем-то питаться все это время, а деньги все закончились. А сколько вам надо в сутки?» «Два реала». «Хорошо. Я согласен и на это». С этого дня и на протяжении двух месяцев Алехандро обучал меня искусству фехтования а я исправно платил ему 2 реала в сутки на пропитание, пока из 200 реалов у меня не осталось чуть больше 50. К этому времени уже подошел срок, когда вся торговая армада кораблей должна была убыть в Испанию. Эта так называемая «золотая эскадра» для доставки сокровищ нового света, охраняемая военными кораблями испанского военно-морского флота, полностью была готова к отплытию. Сейчас весь караван сосредоточился в заливе Гавана, ожидая благоприятного времени для отчаливания. Сезон штормов должен был скоро закончиться, и ласковое флоридское течение было готово подхватить корабли и перенаправить их в Гольфстрим. А дальше, направляясь по Гольфстриму, корабли прямиком следовали до портов Испании, каждый в свой пункт назначения. «Все это мне рассказал мой учитель Алехандро, пока мы усиленно тренировали мои навыки владения саблей и шпагой. Шпаги, правда, не было. Вместо нее у меня была палка. Тоже в какой-то мере оружие, особенно если ее дозировано употреблять по неразумным головам». Бывший лейтенант больше не пил. Не знаю, что на него повлияло. Ответственность учителя или тот позор, который он испытал в самом начале нашего знакомства. А может, он воздерживался из-за того, что смог договориться с монахами и стал у них наемником. В общем, он всецело приступил к моим тренировкам и решил начать их с теории. «Что ты знаешь о Дестрезе, Эрнандо?» «Ничего». «А об итальянской школе фехтования?» «Болонской школе или школе Дорди?» «Тоже ничего». «Это отлично». Значит, тебя не надо переучивать. А сейчас приступим к первому уроку. Дестрезе — это испанская школа фехтования. Она учит вести бой, уклоняться, крепко держаться на ногах с возможностью мгновенного ухода с линии атаки, использовать силу и инерцию противника. У нее всего одна стойка, а главный принцип — атаковать противника, при этом не давая атаковать себя. Запомни, Эрнанда, основы. Хороший фехтовальщик всегда будет находиться в безопасности. Здесь важно осознавать свои действия. Так было, есть и будет всегда. Фехтование воспитывает в человеке нравственные и этические нормы. Умение быть сильным, способность наводить порядок, как в своей жизни, так и в окружающем мире. Помни об этом, Эрнандо. Умение человека становиться известным не только по лицу, но и по речи, и по рассудку. Эрнандо Те ученики, кто работают и душой, и телом, быстрее и проще придут к мастерству. И последнее. Что я тебе хотел сказать? У тебя должна быть веская причина воевать. Если у тебя ее нет, то и прикасаться к оружию не стоит. У меня есть причина, — ответил я, а перед глазами проплыла бесконечная череда людей и лиц, которых мне надо было заставить уважать, и не только сильных, но и слабых, тех, кто не может защитить себя сам. Дальше мы приступили к тренировкам, и пошла череда разнообразных стоек и приемов. Принцип прямой линии, принцип восьмерки, принцип прямых углов, передвижение ног, уклонение, вращательные движения, принцип параллельных линий и венецианский двухтактный маятник. Там много было еще чего интересного, но суть была не в этом. Основная суть была в том, что я хотел научиться фехтованию, а Алехандро Алькала хотел меня научить. Наши желания совпадали, и каждый из нас приобрел то, чего ему не хватало. Алькала снова нашел смысл жизни и нравственные ориентиры, а я получил знания и умения, да и дух, и нравственность мои не ослабли, а только укрепились». «Знание – это действительно сила. Я чувствовал телом, я чувствовал душой. Я чувствовал всем моим существом, что я постепенно становлюсь другим. Нам никто не мешал. Многие часы мы проводили во внутреннем дворе, отчаянно рубясь палками, отрабатывая уходы из-под удара и обманные фИНты. На моем теле образовались множественные синяки. Даже не так». Мое тело представляло собой один большой сплошной синяк. Но дело того стоило. Времени было мало, даже катастрофически мало. И я спешил, спешил и мой учитель, стараясь впихнуть в меня максимум того, что он умел и знал. Я стал добрым католиком и молился при каждом удобном случае. В вере я обретал душевное равновесие, а мои успехи стали замечать и монахи. И в один прекрасный день я был вызван к настоятелю. Я редко посещал Гавану, только лишь по поручениям монахов или учителя. Ведь мне надо было ориентироваться в городе и порту, где я узнавал предстоящую дату отплытия испанского торгового каравана. Отец Бернард доброжелательно встретил меня в своем кабинете приора. Это было отдельное помещение, где он вел все дела, касающиеся деятельности монастыря, и где он же проверял отчеты о доходах и расходах. «Эрнандо, проходи, присаживайся». И он указал мне место на лавке напротив стола. «Я слышал, ты снова сегодня ходил в порт? Действительно, караван скоро отправится в путь вместе с ним и Галеон Сантьяго. Ты не его ли выглядывал в порту?» Чего уж греха таить. Уходя в порт и блуждая там по пирсу, я хотел бы встретить семейство де Сильва, и пусть не все в наших отношениях складывалось хорошо, но именно они спасли меня от голодной смерти на острове, а также дали денег, чтобы я мог на них прожить. Нечасто такое встретишь, и сейчас я бы не отказался уплыть вместе с ними в Испанию. Сейчас же на вопрос приора Я просто пожал плечами. «Да, я так и понял. Мы обращались к Себастьяну де Сильва с просьбой, чтобы он принял тебя на борт, но, увы, он в категоричной форме отказал нам. Никто не хочет брать с собой дополнительного пассажира бесплатно, несмотря на наши просьбы. Мы еще не имеем здесь такого авторитета, как наши братья в Испании» и поэтому возникают определенные трудности. Если бы ты был одним из нас, то это было другое дело. Но... Дело в том, что сейчас у монастыря трудное положение, и мы финансово значительно стеснены, а за каждого пассажира, желающего отплыть в Испанию, капитаны просят по 300 реалов с каждого. Увы, у нас нет таких денег. Может быть, они есть у тебя? И тогда проблема бы разрешилась сама собой? Эх, откуда мне взять денег? Мало того, что я здесь никого не знаю, я еще и ничего не умею. Нет, падра, у меня осталось всего 50 реалов, и все. Что ж, я так и думал. А ведь тебе еще придется некоторое время жить самостоятельно, пока ты не отдашь наши рекомендательные письма в духовную семинарию. Есть еще один путь. Я знаю, отец Павел занимался с тобой картами, и ты неплохо в них ориентируешься. Да и магическое ядро у тебя завязано на море. Кроме того, у тебя есть и астролябия, и ты явно знаешь, как ей пользоваться. И даже просил наших братьев, чтобы они помогли тебе окончательно разобраться с ней. Это похвально. Тем более, что она не так проста, как кажется». Это магический артефакт, но работать она будет только в руках того, кто связан с морем и не боится его. А потому твои знания востребованы, и ты, как умеющий работать с картами и навигационными приборами, знаешь многое из того, чего не знаем мы, либо любой другой человек. Да даже твой учитель Алехандро не имеет об этом ни малейшего понятия. Я озадаченно и хмуро молчал, внимая словам Приора. Есть у нас с тобой еще один вариант, как переправить тебя в Испанию. У монастыря святого Августина есть один старый должник — капитан Хосе Гальярда де Ломо. У него имеется старый, как и он, барк, но нет навигатора или штурмана, а людей у него и так не хватает. Вот он с радостью возьмет тебя на свой барк и даже заплатит тебе за это по прибытии в Испанию». «Но тут все полностью зависит от тебя, от того, как ты сможешь себя проявить. Есть, правда, одно «но».» «Какое?» — насторожился я. «Его небольшой шестипушечный барк «Моровиллос» сейчас ремонтируется в порту и никак не успеет отплыть вместе со всеми. Если ты пойдешь на нем, то это будет опасно. Он не сможет отбиться от пиратов». «Пятьдесят человек команды плюс пять офицеров. И ты. Вот и весь экипаж. А шесть пушек будет больше раздражать нападающих, чем причинят им какой-либо вред. Ты ведь это понимаешь?» Я вздохнул. «Какая разница, понимаю я это или нет? Все как обычно. И выбора все равно нет. Мне придется отправиться в очередные приключения. Видал я их в море с берега. «Вижу, Эрнандо, ты проникся. То есть ты согласен?» Чего уж тут кривить душой. «Да, я согласен. Я не трус, но я боюсь. Ведь мы будем одни, а пираты устраивают охоту на каждое отставшее испанское судно, рассчитывая на богатую добычу, особенно у берегов Флориды и Багамских островов». Настоятель только согласно кивнул головой, перебирая янтарные четки. Капитан Хосе де Лома, старый морской волк, он в море знает толк. Он не раз уходил от пиратов, спасался из жутких штормов. Надеюсь, что и сейчас вас минует чаша сия. Да ты и сам знаешь, каково это быть в плену. Ну, раз ты решился, подытожил он, то готовься к отплытию. Караван уплывет завтра, 25 августа. А Барк Моровиллос не раньше 10 сентября. Но на все воля Господа. Помолимся ему, Эрнанда. И он, сложив руки лодочкой, быстро зашептал молитву. Я повторил его жест и тоже прочитал молитву Богородицы. Аминь, завершил отец Бернард. Ты можешь идти, сын мой. Я благословляю тебя и твою судьбу. Перекрестившись, и, поцеловав руку настоятелю, я удалился в свою келью размышлять о превратностях своей судьбы и о тяготах и лишениях, постоянно подстерегающих меня в этом мире. Мире, в котором магической составляющей было намного меньше, чем приключенческой. Одно было хорошо. У меня оставались в запасе целых две недели, чтобы продолжить тренировки с Алихандра, а кроме этого он перестал с меня брать деньги на еду, тому, как уже нашел себе и работу, и дом, и жену из семьи богатого торговца. Это меня полностью устраивало, к тому же я был искренне рад за него. Несмотря на разницу в возрасте, я считал его другом и наставником. Общаясь с ним, я понял, насколько он был благороден по отношению к добровольно сдавшимся врагам, женщинам и детям. Но не индейцам, ни неграм, Об этой стороне его души, я думаю, было не суждено узнать. За исключением может быть женщин, и то не факт. По крайней мере, индейцам повезло больше, ведь католическая церковь признала за ними наличие души, что не было даровано неграм. На следующий день я, приодевшись, пришел на портовый пирс провожать караван судов. Меня там никто не ждал и не обращал на меня никакого внимания. Кому нужен неизвестный юноша, просто и недорого одетый с абордажной саблей на боку? Даже пистолей у меня не было, что могло бы заинтересовать потенциальных работодателей или просто привлечь внимание. Моя одинокая фигура, тоскливо наблюдавшая за уходящими кораблями, все же привлекла внимание, когда толпа голдящих моряков, грузчиков, торговцев и остальных отъезжающих постепенно ушла с пирса либо в город, Либо, загрузившись в шлюпки, уплыла на корабли, а я остался один. В связи с этим несколько подзорных труб были направлены любопытными обладателями этих устройств на пирс. Одним из них был и Себастьян Доминго де Сильва. «Мария! Мария, посмотри, кто нас провожает! Кто дорогой?» Мария Грация, так же, как и обе дочери Далорас и Мерседес, в красивом дорогом платье стояла на палубе, прощаясь с Гаваной и Новым Светом. «Это твой спасенный Гачупин, Эрнандо Филин. Так, кажется, его звать». Перехватив подзорную трубу из рук мужа и прищурив левый глаз, она посмотрела на отдаляющийся берег. «Действительно, это он. Как ты его высмотрел?» «Все очень просто». Он — единственный человек, который остался на пирсе и все это время неподвижно стоял, всматриваясь вдаль, как неутешная мать, провожающая в первый раз своего сына в море. И у него была абордажная сабля, представляешь? Да, Себастьян, мальчик возмужал. По городу ходили слухи, что он связался с Алехандро Алькало, а тот совсем уже опустился. Но вскоре он пропал, и его редко видели в городе. «А уже перед отплытием я узнала, что Алехандро женится, и он завязал с пьянством. Как тебе?» «Удивительные вещи ты рассказываешь, моя дорогая женушка. Просто удивительные. Мам, дай мне посмотреть!» Родители не заметили, как сзади к ним подошла Мерседес и тихо стояла, подслушивая их разговор. «Ну, возьми и посмотри на того, кого ты пыталась продырявить». Нежные девичьи руки нетерпеливо выхватили из рук матери подзорную трубу и, покрутив ее в руках, приставили сначала к одному, а потом и к другому глазу. Видимо, девчонка в первый раз смотрела в нее и никак не могла приноровиться сделать это удобнее. «Ух ты!» – не сдержала она своих эмоций. «А он подстригся!» Как раз в этот момент Эрнандо снял старую шляпу, подаренную ему Себастьяном, обнажив коротко стриженную голову. «Так он меньше похож на филина, но все равно что-то в нем такое осталось. Например, нос. А у него есть абордажная сабля. И хорошая. Не зря я его учила». «Не может быть у него, Мерседес, хорошей сабли», сказал ей отец. «Хорошая сабля стоит не меньше 30 реалов, а отличная из столецкой стали и за сотню реалов перевалит. А сейчас... «Раз ты рассмотрела все то, что хотела, иди в свою каюту. Нам предстоит долгий переход, и твой отец в ответе за тебя». «Ты меня поняла, несносная девчонка?» «Учитель она, оказывается. Научила. На двести реалов. И радуется бестолковая. Марш в каюту!» «Да, папа!» И девушка убежала, приподняв обеими руками подол длинного платья, чтобы переодеться в своей каюте во что-нибудь более удобное, и менее изысканное. Филин повзрослел, да и только, но его место в мыслях уже не девочки, но еще и не девушки было настолько мизерным, что к исходу второго дня она о нем начисто забыла. Я же, стоя на пирсе, снимал шляпу для того, чтобы утереть лицо мокрое от слез, которое вызывал сильный ветер. Да, именно ветер был виноват в том, что они непрерывным потоком струились по моему лицу. Этот гадкий свежий ветер вышибал слезу при виде уходящих в море кораблей. Вздохнув и высморкавшись с помощью пальцев, я сплюнул и, развернувшись, пошел на барк, чтобы понять, что мне предстоит делать и узнать, чем им можно помочь, чтобы они как можно раньше вышли в море вслед уходящей в Испанию эскадре. Корабль, на котором мне предстояло путешествовать, был старый и со странным названием «Маравилос». В переводе с испанского означает «чудеса». Подходящее, конечно, название для корабля, который все еще ходит по морю, несмотря на свой преклонный возраст. Наверное, он еще помнил Фернандо Кортеса. Вот уж действительно чудеса. Все эти мысли быстро промелькнули в моей голове, когда я впервые вступил на палубу этого судна. Это был трехмачтовый парусный корабль, несущий прямые паруса на фок и грот мачте и косые для лучшего маневрирования на бизань мачте. Я еще плохо разбирался в парусниках, но двухмачтовый корабль схожих пропорций назывался «бригом» или «бригантиной», в зависимости от того, какие паруса были на грот мачте, Косые или прямые. Здесь мы имели полноценный барк с двумя нижними палубами, одна из которых была пушечной, и полноценным трюмом с балластом и грузом. Но сам барк оброс ракушками и имел много повреждений дерева, уставшего от времени. Он все еще держался, несмотря на многочисленные течи в трюме и полчища крыс, проживавших там же, которые могли перечислить свою родословную, наверное, в сотом поколении. Чудеса, по-другому и не скажешь. Капитан Барка выглядел под стать своему кораблю, как и вся его немолодая команда. Я среди них был самым юным, следующему уже было 30 лет, остальным от 35 до 45, а люди старше этого возраста в море уже и не ходили. Капитан Хосе Мигель Гальярдо де Лома, просмоленный и просоленный старый моряк с густыми длинными усами и короткой рыжей бородой на лице, испещренным морщинами, распоряжался на корабле, подгоняя своего плотника с ремонтом. Если бы эта старая корыта не разваливалась на ходу, он ушел бы вместе со всеми. Но страх не доплыть до порта от последствий любого шторма и даже просто крепкого ветра пересиливали его боязнь нападения пиратов. От них еще был вариант уйти или скрытно передвигаться, а от шторма не был застрахован никто. Из двух зол выбирают меньшее, и он выбрал починку судна. А команда его поддержала, используя лишние деньки для отдыха на берегу. Да и бочки для пресной воды надо было хорошо прожарить, чтобы они не зацвели раньше времени, ведь за каждый день хранения питьевой воды битва шла серьезная. Много было забот у капитана. А еще нужен был навигатор, которого у них неожиданно не стало. Никто не думает о здоровье в море. И вот печальный итог. Старый Родригес, верный друг и товарищ, ушел навсегда на дно моря с привязанным к его ногам пушечным ядром, чтобы не преследовал их по ночам, нагоняя судно верхом на черепахе или акуле. Вместо него монахи из монастыря Святого Августина предложили мальчишку, и это было неожиданно для старого капитана. Но юнец умел читать карты, пользоваться астролябией и навигацию хоть и плохо, но знал. А больше от него ничего пока и не требовалось. Жизнь снова давала старому капитану шанс на будущее. Сердце старого морского волка тоскливо сжималось, сознавая, что этот рейс станет для него крайним, и в море он больше не выйдет, а его единственный корабль больше не будет его кормильцем. Скорее, обузой. «Давайте, парни, быстрее, быстрее пошевеливайтесь. Если мы выйдем в море позже 10 сентября, нас не поймут ни на небе, ни в море». Так, подгоняя своих подчиненных, он расхаживал по палубе корабля и вскоре заприметил шагавшего к нему парнишку по имени Эрнандо и по прозвищу Филин.